Бой петухов. Петухи, петухи, подтуши, потуши, Спор, шпор, кукарихнулись, Ураль, хуха, Кухарка, харакири, хор, Уякающая хари, Нихера себе икар. Хр, какое бешеное счастье Хрипя воронкой горловой, Под улюлюканье промчаться С оторванную головой, Забыв, что мертв, презрев природу, По пояс в дряни бытия, По горло в музыке восхода Забыться до бессмертия, Через заборы всех беся на небеса Там, где гуляют грандиозно Коллеги в музыке лугов, Как красные аккордеоны С клавиатурами хвостов. О, лабухи Иерихона, Империи и небосклоны, Зареванные города, Серебряные голоса, А злая как оса Не залетит на небеса.